Наблюдатель вздрогнул, когда я появился среди деревьев, бодро шагая к лагерю. Наши уже проснулись, до наступления темноты часа 4. Завтрак ранее приготовили и поели, а тут я появился. Так что прошел мимо бойца-наблюдателя, тот приветливо кивнул и к основному лагерю, обойдя одну из танкеток. Это не моя. Лицо я уже привел в порядок, в своей форме был. Вместо шлемофона пилотка, правда, выглядел хмурым. Ротный чай пил, шумно отхлебывая и довольно щурясь. Когда меня увидел и мое выражение лица, спросил. «Что, не получилось с танком?» Я неопределенно мотнул головой, говоря. «Нет, порядок. Добыл четвертую модель. По классификации немцев средний пехотный танк. Полный боезапас. Можно карту?» К нам подошел и командир отделения, хромая. Скользящее ранение в ногу было. Вот втроем встали у лобовой брони моей танкетки и показал. Спрятал тут, хорошо замаскировал. Доедем за час. Дальше на месте час потратим на тренировки, чтобы освоиться на местах и ночью уверенно работать. Пять членов экипажа. Механик-водитель, это ефрейтор Водолеев. Он у нас один профессиональный мехвод. Рядом место стрелка-радиста. Потом командир. Четвертый – наводчик. Это мое место. В темноте буду видать, по кому бить. Ну и заряжающий. Нужно определить, кого куда. Разведчики в налете участвуют опосредственно. Их задача – тихо захватить транспортный самолет и подготовить его к вылету, не подпуская к нему немцев. А остальных мы побьем. Правда, перед атакой сначала изучим, что и как на территории, определим, что делать. Нормально, так и планировали. Кивнул ротный, допивая чай и выплескивая муть. «Чего хмурый такой?» «Вот тут железнодорожная станция, откуда я взял танк, боекомплект и что нужно. Просто заплатил одному ремонтнику, он хоть и служит немцам, сам чех и сильно их не любит. Да и две марок на дороге не валяются. Нашел на аэродроме в разбитой машине портфель. «Так вот, танк в порядке, все есть». А вот тут четыре длинных склада. Своими глазами видел, как привели большую колонну пленных наших ребят и завели в эти склады. В перемешку и бойцы, и командиры. Там пленных под 3000. Этот чех говорит, как подадут грузовые составы и вывезут. Будут вывозить в Польшу, в концлагеря. Я там несколько парней узнал, воевал с ними у моста, когда танкетку добыл. Значит, не смогли отойти или по дороге с немцами встретились. Товарищ старший лейтенант, давайте после аэродрома налет на склады эти устроим. Там их рота охранная дивизия охраняет. Имеем танк и две танкетки. Шансы есть. Как смотрите. Понимаю я тебя, Федоров, но задание важнее. А вот когда выполним его, у нас задача части на двух аэродромах побить. Будем возвращаться, там посетим эту станцию. «По ситуации. Не знаем же, как она сложится. Договорились?» «Хорошо, товарищ старший лейтенант. Спать хочешь?» «Да я прикорнул часов пять. Мне хватило. И не голоден. Поел». Дальше мы занялись техникой с Водолеевым, обслуживая, готовили к маршу, да заправили. По две канистры на бронемашины запас имели. Так что было время, сел у дерева, делая вид, что дремлю а сам медитировал и наполнял камни-накопители. Тот же ротный сидел и писал рапорты, явно собираясь их отправить с самолетом, если захватить получится. Кто как время проводил. Трое вон купались в озере, даже легкораненый один в воду залез. Ну и пока делом занимаюсь, вспоминаю, как эти часы прошли. Да в принципе, так как и хотел, добрался до ТЛО в зоны боевых действий, Украл шторь от штаба корпуса. На его полёты не так обратят внимание, как на глайдер. Нет, глайдер только для ночи. Тут вынужденно его использовал. И вот летал на этой связной машине, искал с воздуха нужное. Немцы мне еще так ручками приветливо махали. Нашел танки, сел недалеко, поработал боевыми артефактами и прибрал Т-4 с боезапасом. Свежие части перекинули. Но пока во втором эшелоне держали. Я место оставил в медальоне под танк 25 тонн. Пушка мощная, хоть и окурок, вполне в тему. Та же тройка мне не интересна. она больше против бронетехники, а у нас таких целей не будет. Отбежав, на шторхе к нашим и не смог найти. Я забыл, где они, не запомнил ориентиры. Пришлось ориентироваться от уничтоженного аэродрома, так что добрался. Дальше в кустах поставил будильник, спальник на подстилку и вот уснул. Поспал часов 7 и вполне выспался. Поел из своих запасов и вот дошел до наших. Наконец начало смеркаться. Мы уже собрались и, запустив движки, дали прогреться. Аккуратно покинув лес, моя машина шла впереди, выехали на дорогу и покатили в сторону второго аэродрома. Через 5 километров нагнали две телеги, это местные жители, сено навезли. Или опоздали, или какие-то свои дела в темноте проворачивают. Те уступили дорогу, и мы проехали. Похоже, даже и не поняли, что мы не немцы. Еще 10 километров, и я свернул с дороги, и мы подошли к густому кустарнику. Тут движки заглушили. Пока разведчики осматривали окрестности... Я отбежал, достал танк, устроился на месте мехвода и, запустив движок, уверенно покатил к танкеткам, подогнав бронемашину к нашим. Тут оставил его тарахтеть. Генератор работал и освещение внутри. Так как Бочкарёв уже определился, кого куда, то парни начали занимать места. Сначала обучал мехвода что и как. Тот осваивал быстро, мы даже покатались, подал вперед и сдал назад. В принципе, все ясно. Потом показал стрелку его МГ-34, как перезаряжать. Тоже освоил. Там командиру. Научил пользоваться связью. Всем выдал наушники. И мы общались по внутренней связи. Вполне слышали друг друга. Тот, освоив систему наблюдения, прикидывал, как управлять в бою бронемашиной будет. А я обучал заряжающего. Он один остался. Где бронебойные, их подальше. Нам осколочные нужны. Вот и показывал, как их готовить и заряжать, что делать. А выбрали обозника, он, по сути, у нас не пришей кобыли и хвост, а тут вполне справлялся. Так что осваивали. Так мы выехали на дорогу. Танкетки за нами, там разведчики устроились. Водолеев обучил двоих, надеюсь, не разуют машины. Я поглядывал сканером, пока мы двигались к аэродрому. По пути пост был, сблизились. Я выстрелом разметал будку и пулеметами прошлись. Так что разведчики зачистили все. Тревоги поднять не успели. И дальше. Кстати, я был прав. Самолеты весь день летали. Явно в поиске были. Круги накручивали. Не зря так маскировались. Но один раз я в стороне пролетал, наших искал. Но списали на немцев. Восемь раз самолеты засекали. Похоже, серьезно генералов озаботил налет на их часть люфтвафы советскими бронесилами. Точно нас ждать будут. Так и добрались. Встали в трех километрах, оставив технику в кустах, тут их вообще много, и пробежались. Тут все были, кроме экипажа нашего танка. В танкетках только двое раненых, тяжелый Павел и еще один, что за ним присматривал. Ранение в руку, подвижность у нее слабая, и его решили не использовать. Я закинул веревку с крюком на дерево и поднялся. Следом Бочкарев залез. Там кое-где освещалось, хотел глянуть, пока я изучал аэродром и заносил на лист все, что видел. Это для наших, так-то сканер все показал. В общем, увидел достаточно. Мы спустились, крюк я сорвал и смотал веревку. А пока накрылись плащ-палаткой. Ротный зажег фонарик, бойцы смотрели, чтобы цветов не было. Втроем были, включая командира отделения. Я стал описывать, что видал, показывая на своей схеме. Немцы неприятно удивили. Я обнаружил танки, пусть легкие чехи, но все же пушечные танки. Вот тут и тут. Зная о них, побьем. Это не проблема. Вот здесь две зенитки, и тут в трех метрах по одной. В принципе, не сказать, что зенитные силы тут крупная, усиленная батарея не более, но автоматические, дают шквал огня, даже нам опасны. Наши на своем опыте убедились прошлой ночью, расстреливая самолеты из них. Значит так, бьем сначала зенитки, на самом деле тут они самые опасные. Потом танки накрываем и дальше сближаемся, заходим на территорию и громим все. Вот здесь стоянка двух транспортных юнкерсов, рядом ангар. Сам ангар и транспортники нужно захватить. Ну и летчиков желательно. В принципе, все. Гоняем немцев, те сами разбегутся. Все уничтожаем, отправляем прочь самолет и уходим. В принципе, ничего сложного. Хотя без танка шансов у нас было бы на нулевом уровне. Дальше обговорили сигналы, что каждый делает по времени, и разбежались. Разведчики двинулись к аэродрому, я показал путь, где удобнее всего. А мы с ротным бегом к танку. Там сели ждать, поглядывая на часы. 20 минут. Наконец, нужное время. Уже 5 минут, как работал мотор, прогреваясь. И мы, выйдя на дорогу, с включенной фарой покатили в сторону аэродрома. Довольно шустро. В стволе уже был осколочный снаряд. Вот так, сблизившись с въездом на 600 метров, рядом с ним и стоял танк. Бочкарев отдал приказ остановиться. Я подвел штурвалы на водке и крикнул. «Выстрел!» Мы все открыли рты, и я дернул за резиновую грушу. Раздался выстрел. Пушка откатилась, выбросив гильзу, и вернулась обратно. Почти сразу ляск! Заряжающий подал следующий снаряд. А его тренировали. И новый выстрел. Так выстрел за выстрелом я разносил зенитки. Еще шесть попаданий из пушки Чеха, но пробитий не было. Лобовая у нас крепкая, хотя парней нервировало здорово. Главное, зенитчики не успели развернуть к нам орудие. Наконец подали бронебойный. Подвел под башню Чеха и выстрел. Аж башню снесло, и мы поехали дальше. Я дал два выстрела осколочными по стоянке самолетов. Там у некоторых уже работали моторы. Один взорвался, видимо, бомбы были, другой загорелся. Проехали пост, стрелок работал из пулемета. Цели подсвечены, мы сначала сожгли второй танк, он у штаба стоял. Скорее всего, планировали усиливать там, где нужна помощь. Почему тот навстречу не вышел? Черт, да почему в нем экипажа не было? «Не знаю, но радует». Вот так мы помогли разведчикам. Те сигнал подали, на них уже наседали. Зачистили тут все, с полсотни солдат уничтожили. И дальше работали по казармам и штабу. Все горело. Самолеты, склады уничтожили инфраструктуру. Когда я дал сигнал, что не вижу немцев, выжившие действительно разбежались, с полсотни. А так мы продуктивно поработали. Ротный и дал сигнал ракетой. «Это нашим, тому легкораненному бойцу он привезет на танкетке Павла». Ну и покатили к транспортнику. Тут суетились разведчики, заносили в самолет трофей. Летчика они нашли, я с ним поговорил. Платой за жизнь обещал доставить в Ленинград самолет. Тем более у нас двое убитых и еще раненое есть. От них и узнал, что это они укокошили экипаж второго танка. Случайно попался на прицел их пулеметчику с ДП. Бежали от казармы, и тот их срезал. Дальше отправили самолет, улетел. Все, смогли. И, захватив вторую танкетку, на максимальной скорости двинули в сторону железнодорожной станции. Ох, надеюсь, успеем.